Глава 27. седьмая. Беглецы. Чёрные гномы не ушли, пока все не остались довольны обмен. Выпавшего из босса и мобов осколков хватило на кучу рецептов. Клан Аргентум даже позволил купить себе одну золотую пирамидку, самый дорогой артефакт среди товаров Шкевина. Я с завистью смотрел на рабочий ключ от врат в руках Сциллы. Моей доли лута не хватило бы, чтобы даже просто чертеж купить. Заметив мой взгляд, торчиха покачала головой. «Не, охотник, не мечтай даже. Обмена не будет. Пусть хоть тармопечатный станок тут за горой стоит. У клана тоже есть квесты, завязанные на ключ от врат». Я кисло улыбнулся, но ее слова вдруг навели меня на одну мысль. Я спросил у Шкевина уже сворачивающегося. Гном как раз примеривался молотком, чтобы стукнуть по петле от передней крышки. Та заклинила и не желала закрываться. А обменять сломанный ключ от врат на целый можно? Сломанный? Шкевин удивленно повернулся ко мне, забавно щурясь через пучеглазые линзы. Я показал золотую пирамидку, полученную мной от Сциллы под горой Фирн. На ней, вправду, не было никаких повреждений, поэтому то, что она сломанная, я знал только со слов гномов-технарей, Им эта деталь показывалась как негодная. «С чего ж ты взял, Эльф, что она сломанная?» — усмехнулся Шкевин. Гномы сказали, специалисты по механизмам. Водитель трактора вдруг надул щеки, будто боялся выдохнуть, а потом прыснул и громко захохотал, сквозь смех пытаясь хоть что-то сказать. «Ох, специалисты, механизмы!» Его смех услышали и другие черные гномы. «Чего там, Шкевин?» — поинтересовался Траук и подошел. «Да вот, говорит, ключ отврат сломался!» Шкевин ткнул пальцем в пирамидку на моей ладони. «Надо ли говорить, что через пару секунд захохотали уже другие черные гномы?» «Ох, анекдотец хороший будет!» Утирая слезы, сказал Траук, а потом грозно повернулся. «Чур, в таверне я рассказываю!» «А чего это ты?» «Значит, как под башней перед пришельцами распинаться, так Траук, а как байку рассказать, так другой кто?» И торговец помахал кулаками. «Так что с ключом-то?» — снова спросил я. «Как починить?» Едва я это произнес, как раздался новый взрыв хохота. Неожиданно выскочивший баннер даже показал мне, как хорошо я развеселил гномов. «Репутация с черными гномами плюс двадцать пять». Я нахмурился. «А вот мы шагохода завалили. За это разве дружба не полагается?» Отсмеявшись, Траук кивнул. Ну, рожа эльфийская, тут ты прав». Сыла даже подошла, услышав такое. «Стоп-стоп, о чем разговор?» «Репутация с черными гномами плюс пятьсот». Когда появился новый баннер, над кратером прокатился стройный вздох удивления. Уверен, что тут большинство впервые узнали о такой фракции. «А что, так можно было?» — спросила Сцила. «А почему сразу не отсыпали репу, когда босса завалили?» «Почему, почему?» — проворчал Шкевин, наконец справившийся с петлей. «А вдруг вы дружить не хотели?» «Мы-то почём знаем?» И он захлопнул крышку. Трактор взревел двигателями, выпуская из высокой выхлопной трубы гроздья черного дыма. Все разговоры сразу потонули в этом грохоте. Агрегат развернулся, выкинув из-под траков кучу обломков и бодро покатился куда-то к краю карьера. Его крышу хорошо было видно на фоне низко висящего изиля. «Ну, пришельцы, бывайте!» Траук махнул и повернулся. Остальные черные гномы тоже направились вслед за ним. Я растерянно завис на некоторое время, а потом крикнул вслед. «Траук!» «Так что с ключом-то? Как починить?» Опять гномы засмеялись. Когда смех утих, торговец сказал, «Пришелец, ты, когда Эль допьёшь кружку, бежишь чинить? А когда отстреляешь весь запас стрел, колчан на починку потащишь?» И, повернувшись, гному, ушли. А я так и остался стоять, растерянный, пытаясь понять, что имел в виду торговец. «Это что же получается-то?» «Дай-ка гляну», — сказал Винтик, оказавшись рядом. «Ну да, будто сломанное, негодное». «А про что болтали эти гномы, ты понял?» — спросил я. Винтик пожал плечами. «Причем тут Элли-кружка?» Мираж подошла и шепнула, как всегда, в своем репертуаре. «Слушай, Ант, ну чего ты тупишь? Ладно, Винт, у нас туговат бывает. Ну а ты-то?» Я улыбнулся, а Винт потряс ружьем. «Я бы попросил! Лукарь не меньше моего тугодум!» «Про что черные сказали?» — спросил я у кинжальщицы. «Как я поняла, ее надо заправить. Она взяла у меня из рук пирамидку». Или что там делают с ключами? Зарядить, наполнить. Тут и до меня дошло. Даже обидно стало, что такой толстый намек я не разглядел. Вот только вырисовывалась новая проблема. Я все равно не знал, как это сделать. И черные гномы свалили, и наши спецы-технари даже слыхом не слыхали про такое. Ладно, попробую я потаскаться по местным, поспрашивать. Как всегда бывает, после великого дела, потребовавшего много усилий, усталость подкатила внезапно. Оглядывая игроков вокруг, я видел осунувшиеся лица, зевающие рты и мутные взгляды. Кажется, половина уже спала прямо в виртах. «Так, народ!» — без особого энтузиазма рявкнула Сцила. «Харе уже спать! До города надо добраться!» «Все аргенты и ангелы сами летят, а гидра ждет!» Она повернулась ко мне. «Почему я еще не в сафире? Мы занимались переброской гидры еще около получаса. Сначала мы со Сциллой перелетели в Сафиру, потом я попросил Бройна перенести нас в окрестности Рейхана. Уже туда мы спокойно притягивали наших преступников. Жрец перенес нас в деревню Ржавый Ключ, рядом с которой когда-то был активный рудник у Гидры. Сейчас поселение было заброшено, хотя до месторождения еще надо было добежать. Наверняка кто-нибудь там добывает еще руду». «Эх, совсем плохо тут стало!» — грустно сказал Винтик, рассматривая голые поля, на которых раньше колосилась пшеница. Картина и вправду была удручающей. Соломенные крыши давно выгорели, ветряная мельница была покорежена, от лопастей остались только обугленные жерди. Будто кости скелета торчали во все стороны. Ручей, по которому мы прыгали вместе с Мираж, оказался пересохшим, лишь на самом дне чернела какая-то грязь. А некогда красивый хвойный лес на том берегу ручья теперь торчал голыми скрюченными лапами. Видимо, когда портал активировался, гибельная волна дошла и досюда. Мы со Ссылой и еще несколькими аргентами остались простыдить, как гидровцы выходят из игры. «Ант, жду!» — устало улыбнулась Мираж и села, оставив персонажа на выход. «Наверняка там в реале уже подняла-забрала. Ждет она, ага, как же!» Я выйду через пять минут, а она уже дрыхнуть вовсю будет. Я подумал, что можно раскидать очки персонажа, но побоялся ошибиться. Усталые разумы, цифры, вещи несовместимы. Тут Сцилла толкнула меня локтем и кивнула на сидящую Мираж. — А вы что, типа того? — я усмехнулся и кивнул. — Типа того. — Ну, Мираж, девка-то ничего такая, — усмехнулась Орчиха и активировала свиток. — Да, знаю, — кивнул я и повернулся к лесу. Я заметил среди черных стволов какое-то движение. Вот зуб даю, но там будто золото блеснуло. — Ты чего? — донеслось от отсцилы. — Прогуляюсь. — Завтра не опоздай. Великий день. Первая высадка. Я кивнул и, спрыгнув с обрывистого берега, пробежал по пересохшему ручью. В одном только месте нога утонула в грязи, забавно чавкнув. Выпрыгнув на камни, я побежал между деревьями. Усталость добивала, глаза чуть не слепались, но в последнее время все золотое вызывало у меня паранойю, я хотел проверить, чтобы успокоиться, поэтому, врубив ускорялку, я метнулся по обугленному лесу. Под ногами хрустел пепел, в который превратилась вся лесная подстилка, в перемешку с непрогоревшей хвоей. Черные стволы, на которых веток почти не осталось, едва меня скрывали. Маскировка в таком лесу навряд ли работала. Вот впереди снова мелькнуло золото, как раз на пределе зрения. Я достал из закромов зелье ускорения и продолжил погоню. Через минут десять, открыв карту, я понял, что уже приближаюсь к Рейхену. Я долго пытался сориентироваться, разглядывая точки и пометки на карте. С этой стороны города я не бывал, и местность была не совсем мне знакома. Вот этот лес, по которому я бегу. Для меня стало неожиданностью, когда я налетел в обугленных зарослях на игрока Я свалил его и кувыркнулся сам. Золотые доспехи, светлые волосы. «Ой, нафиг! Напугал аншот!» Поднимаясь с земли, проворчал Сигурд Паладин. «Да я и сам не ожидал». «А что ты тут делаешь?» Удивленно спросил Золотой Рыцарь. «Да вот тебя хотел о том же спросить», — улыбнулся я. «Мы оказались в деревне Ржавый Ключ, а потом я заметил твои доспехи в лесу». «Ну да, с маскировкой у меня не айс», — развел руками Паладин. «Да и охотник из меня...» «Туфтовый! Погоня — это не мое!» «В смысле?» Пладин ткнул пальцем в заросли. Присмотревшись, я сквозь светки разглядел знакомые очертания. Мы были совсем рядом с Рейханом, но сиреневый купол куда-то исчез, и город с разрушенными подчистую стенами и домами теперь стоял открытым. Рейхан выглядел как после удара ядерной бомбой. От городских строений остались кирпичные основания не больше метра высотой. Только центральный храм стоял еще более-менее целый, и он хорошо проглядывался из нашего укрытия. С неба так и бил луч света, но теперь он внизу расширялся в сияющий портал, в котором исчезала половина храма. «Я преследовал дивану», — вздохнув, — сказал Сигурд. Но она ушла в портал. Заявление Паладина заставило меня удивиться. «Как ушла?» «Сама?» Сигурд кивнул, и я нахмурился. На эту охотницу у меня были планы, и я надеялся на то, что ее вылечат. Блин, а как же теперь охотничья гильдия в Сафире? «А с настоятелем Сафиры что?» — спросил я. «Как его там? Терриэль, по-моему?» Вот за ним-то я в пещеру и потащился. Какую пещеру? — я удивился. Мозг у меня отказывался работать, а тело просилось в Реал и хотело только одного — спать. Поэтому я вообще не улавливал, о чем говорит паладин. Пещера, в котором дивана устроила алтарь поклонения. Я сразу вспомнил подземелье в горе Ферн, под храмом. Изикура с пирамидкой ключом наверху. У меня росло подозрение, что дивана все-таки выменила, у Людвига обратно свой ключ от врат, доставшийся ей от сто раз прадеда. Ты был в грудмаре? Да нет, это здесь, паладин покачал головой. Пещера рядом с Сафирой. Ты чего-то странный, нормально все? Устал просто, ответил я. А Сигурт уже во все глаза рассматривал мой статус. Офигеть, святые небеса! 75-й! Но как? «Задракач с топовым кланом!» Я пожал плечами. «Аргентум сила!» — кивнул Сигурд. «Блин, ну что за долбанный патриум?» — вругался я. «Ты о чем?» «Да про дивану! У меня этих квестов дофига и больше, и ни один выполнить не могу!» «Как я тебя понимаю, сам в Сафире набрал задания, когда выполнять я даже хз!» Я кивнул паладину, но мысли ускользали. Усталость брала свое. Мозги переставали работать, и я подумал, что могу уснуть прямо в игре. Блин, Сигурд, сказал я. Ты будешь утром? Ой, нет, э, днем ты будешь в игре? Я? Паладин задумался. «Э-э-э, ну да, буду, думаю. Пиши в приват, окей. Я кивнул и прожал кнопку выхода прямо тут. Слушай, не мог бы посторожить, а? попросил я Сигурда. Пока выхожу. А то мало ли, сейчас еще набегут смотреть на портал. Да, конечно, паладин встал рядом и стал бегать глазами перед лицом, будто читать какие-то сообщения. Блин! хамер то куда делся?» Я уже снял забрала и стал тереть глаза, когда до меня дошли последние слова Паладина. «Какой еще нахрен Хаммер? Это он про моего гнома?» Воспоминания о странном друге Сафиры, которого все видели, кроме меня, попробовали вылезти наружу, но завязли в тугой трясине. При одной мысли о том, чтобы снова опустить забрала и выяснить, что же там происходит с моим первым персонажем, глаза начали слепаться. «Да ну нафиг!» — сказал я сам себе. — Это другой гном. Мое тело с радостью согласилось, и никакая логика не могла тут помочь. Пусть они там сами разбираются. У меня есть другие дела. Кое-как, выбравшись из вирта, я ощутил страшный голод. Передо мной встал страшный выбор — лечь так или сначала вкинуть в себя хоть чуть-чуть топлива. Я все же заглянул на кухню и увидел на столе бокал с чаем и бутерброд с колбасой. Улыбнувшись, я мысленно послал Марине поцелуй. Ох, как же классно жить не одному. Чай уже остыл, был не сладким, но тут виноват был только я. Он и так показался мне нереально вкусным, да еще и в прикуску с бутербродом. Уничтожив находку за минуту, я добрел до комнаты. Часы показывали четвертый час ночи. Марина сладко посапывала на неразобранном диване, раскинувшись почти на всю площадь. Я с укором покачал головой, попробовал пристроиться рядом, меня тут же обняли и накрыли ногой. Боже, как же неудобно! Подумал я, пытаясь повернуться, но через секунду мозг отключился. Я проснулся днем и сперва осознал, что все тело затекло. Кажется, всю ночь у меня была только одна поза. Застанав от миллионов уколов, с которыми кровь пыталась вернуться в конечности, я кое-как встал. Первые полчаса хождения по дому я пытался понять, где нахожусь. Это при том, что я вполне выспался. Потом Марина все же поймала меня, привела на кухню, и посадила перед бокалом горячего кофе. «Ну что, как тебе ночка?» Игриво спросила она. Я усмехнулся. «Шесть уровней за сутки — это слишком. Больше никогда. Сколько раз я произносила эту фразу, если бы ты знал?» Мы некоторое время молча подкреплялись. Марина, как всегда, надела наушники и тыкалась в ноуте, проверяя какие-то свои сайты по работе. Такие минуты ее отвлекать было нельзя, и я спокойно ждал, когда она сама выйдет на связь. Видосик уже залили сказала, наконец, девушка, приподняв наушник. «Как шермина травалим». «Круто», — кивнул я. «Аргентум теперь вообще на коне?» «Ага», — Марина довольно улыбнулась. «Гидра умеет выбирать союзников». Я упер локоть в стол, положив подбородок на руку. И просто сидел так некоторое время, наслаждаясь моментом. Завтра на работу не надо, передо мной горячая чашка кофе, а в игре меня ждал совершенно новый контент. И вроде бы никаких особых проблем на горизонте не маячило. Это самое «За пределы меня уже давно манило. Слишком много разговоров о нем велось в последнее время. «Тут вызов», — удивленно подняв голову, сказала Марина. «Гоу сюда!» Вызов? Я очнулся, не сразу сообразив. Но Марина уже скинула наушники и требовательно махала. Я перебрался к ней со стулом и удивленно посмотрел на экран. Оттуда на меня смотрело знакомое лицо. Патрикеев Артем Михайлович, владелец и основатель игры. Легкая седина, на коротких волосах аккуратно подстриженная бородка, очки с золотой душкой, выглядел как эталон успешного зрелого мужчины с обложки бизнес-журнала. Я сразу же почувствовал себя распоследним неряхой и попробовал пригладиться и оправить мятую одежду. Правда, мои волосы на все попытки привести их в порядок реагировали неохотно. Артём вздохнул, устало потер глаза и поправил очки. «Антон, здравствуй!» «Здрасте!» — кивнул я. Судя по фону за спиной Патрикеева, он говорил откуда-то из дома. Да и сам владелец игры выглядел сонным, будто проснулся едва ли раньше нас. «Что же там происходит-то в Патриаме? Мы как-то потеряли ненадолго с тобой связь, а тут такое... Э, -э вы о чем? – спросил я, переглядываясь с соседкой по ноуту. «Аргентум вчера... Нет, сегодня. Взял пять уровней подряд. А тот магазин донатный?» — поспешила вставить Марина. Админ сказал, что если бы в других странах не было таких же случаев, его бы не открывали. Да я не об этом, отмахнулся Артем. Антон, как давно ты общался с этим NPC? Каким богом крови? Да. Ну, пару дней назад, наверное. Вы сами сказали про запределье, и надо было честным образом набрать уровни. То есть ты не знаешь, где он? Я нахмурился и снова переглянулся с Мариной. Что за шутки у них, этих богатых чудаков? Можно посмотреть впереди. Там, в джунглях, стоит его храм, не Антон. Ну, а что вы хотели-то? Его нет в игре, — наконец сказал Патрикеев. Просто нет. Я немного подвис. Конечно, моих навыков программирования хватало только на великую надпись «Привет, мир». Но даже я понимал, что просто так из игры персонажи не исчезают. Так, в игру зайдешь сегодня? — спросил Артем. Я хотел бы напрямую спросить. Теперь вижу, что ты тоже ничего не... Патрикеев замолчал, глядя на наши с Мариной лица. Выражение наших физиономий надо было видеть. «Вы чего? А у вас что, есть персонаж?» — спросили мы одновременно. Я видел, какие круглые глаза у Марины и представил, как выгляжу я. Тут даже все боги крови отошли на второй план. Узнать, за кого играет владелец Патриама, это стоило всех ценностей игры. «Ну да, есть», — пожал плечами Артем. «Я попробую зайти». «Если что, админ будет там». Он поправил очки и посмотрел куда-то в бок, с чем-то сверяясь. С края экрана мелькнул блокнот. «У Аргентума же высадка сегодня?» «Да», — кивнули мы оба. «Уверен, что вы в команде будете», — усмехнулся Артем. «Сначала пойдет мало народу, а потом...» «Ну, там разберетесь». Затем он приблизил лицо к камере и сказал. «Ладно, Антон, Марина, еще не раз увидимся. Ох уж этот бог крови, чтоб его...» Говорил я им отключить его. Он покачал головой и улыбнулся. «На связи». Мы оба тряхнули головами, но Артем будто вспомнил. «А, да, про наш разговор никому, окей?» «Хорошо. А как мы узнаем в игре, что это вы?» «Ну, у меня в руке будет журнал «Огонек», — усмехнулся Патрикеев и отключился. Мы остались сидеть в тишине. Звякнул телефон, и я с легким мандражом посмотрел на него. Вдруг это свихнувшийся искусственный интеллект. Но нет, в послании красовался ник Сыла. Аргентум всех собирает, сказал я. Готовимся к первой высадке. Марина кивнула на ноутбук. Да, уже вижу. Такой секрет, что уже весь форум бурлит.